Сегодня ночью ему снова снилась мама и родной дом. Стол книжка был разложен, заслан самой красивой скатертью и заставлен кучей угощений и напитков. Илья сидел во главе стола в строгом костюме и с серьезным видом осматривал гостей. Рядом с ним суетилась мама. Отец с каким-то обреченным взглядом смотрел на сына, изредка улыбаясь и ловя глазами каждое его движение. Гости тоже почему-то не веселились, а сидели грустными, как будто на похоронах, поглядывая то на Пушкарева-младшего, то на его родителей, боясь лишний раз произнести хоть одно слово. Наконец, отец встал из-за стола и поднял наполненную до краев водкой стопку. Он хотел что-то сказать, но слова отказывались повиноваться ему. Наконец, отец собрался с духом и печальным голосом начал свою речь. «Сегодня мы собрались, чтобы проводить моего сына, вашего друга, в дальний путь. Очень печально, что смерть вырвала его из этого прекрасного мира в столь раннем возрасте. я был замечательным человеком, хорошим сыном и чутким другом». Мы все скорбим и сожалеем о его уходе. Наша память о нем будет вечной. Прощай, сынок. Пусть земля тебе будет пухом. Отец дрожащей рукой поднял стопку, быстро осушил ее и слегка поморщился. Но была ли это горечь от спирта, Илья так и не понял. Гости тоже подняли свои рюмки и молча сушили их, качая головами в знак согласия со словами отца. А Илья, опешивший парень, отказываясь понимать происходящее, попытался возразить. На трясущихся ногах Илья поднялся из-за стола и замахал руками, пытаясь привлечь к себе внимание собравшихся гостей. «Эй, вы что? Я здесь!» — крикнул он. «Мама, батя, вы что? Сашка! Эй, не гоните! Витька, вы что? Вот же я!» Однако вместо крика из его груди вырывался лишь слабый стон. Внезапный порыв ветра, появившийся невесть откуда, стал отрывать в конец растерявшегося Илью от земли, как будто его тело перестало притягиваться землей. Его начало относить куда-то в сторону, за спины собравшихся гостей. Илья попытался удержаться на месте. Он уцепился за стул Витки Жданова, бывшего одноклассника и соседа по дому. «Витек, привет! Ты что, меня не узнаешь?» — крикнул Илья однокласснику. «Это ведь я, Ильюха!» Однако Жданов даже ухом не повел. Вместо этого он наклонился к своей соседке. Верке Ивановой, и тихо прошептал. «Посмотри, какой Ильюха на фотографии. Как живой. Жалко, конечно, пацана. А вот тебе и война, будь она не ладно». «Да», — качая головой, печально проговорила Верка. «А ведь на его месте мог быть любой из нас. Да и Ильюха тут вообще по ошибке оказался. Он ведь в универе учился». С деканом рассунул, а этот сучара его и вышиб. Вот Илюха и попал в армию. — Не ругайся, — остановила Вера Витьку. — Мы ведь не на свадьбе. — Ладно, — кивнул Жданов. — Извини. Но если бы не декан, Илюха сейчас бы был с нами. Так вот. — Ну да, ну да, — кивнула Верка. — Эх, Илюха, Илюха... Вздохнул Витя, поворачиваясь к концу стола. «Хороший ты был пацан!» Витька отвернулся, а Илья посмотрел в сторону места, где только что сидел, и ужаснулся. В конце стола стояла его траурная фотография, печально перетянутая черной ленточкой. Рядом с ней виднелась одинокая рюмка водки, накрытая кусочком хлеба. То за наваждение?» «Нет! Нет! Нет!» — закричал Пушкарев, отказываясь верить в то, что он был на собственных поминках. «Не может быть! Я ведь живой! Это все полная чушь!» Очередной порыв ветра, дунувший откуда-то со стороны, подхватил бесплотное тело Ильи и понес его прочь от стола. Пушкарев попытался за что-нибудь ухватиться, однако под рукой ничего не оказалось. В отчаянии он замахал руками. «Нет, нет, я живой!» Ветер гнал его, как воздушный шарик, все дальше и дальше от стола в черную бездну. Илья отчаянно барахтался, но помочь ему это не могло. И вскоре темнота поглотила его, окутав с ног до головы, своими черными покрывалами. Илья закрыл глаза. Ему было жутко. Сердце бешено колотилось в груди, грозя выпрыгнуть из нее. Утешало лишь одно. Если он может думать и ощущать, значит, это еще не смерть. Значит, он еще жив. Хотя... Ведь говорят же, что и после смерти есть жизнь. А что, если он умер, и теперь его бренная душа мечется между мирами в поисках пристанища? А что, если это и есть загробная жизнь? И нет никакого ада и рая. Что, если ему предстоят вечные скитания в мире людей без права быть услышанными ими? Как в поговорке «Око видит, зуб не имет». Да но такое он уж точно не согласен вот только спросить об этом его забыли при этих мыслях пушкарева бросила в холодный пот он с новой силой замахал руками в надежде остановить свое падение в бездну но это нисколько не помогло его падение лишь усиливалось окончательно потеряв рассудок от страха илья громко закричал а Однако крик так и не вырвался из груди, застряв где-то внутри. Наконец впереди что-то показалось. Какое-то красное пятно стремительно приближалось навстречу с бешеной скоростью, увеличиваясь в размерах с каждой секундой. А уже через секунду Пушкарев понял, что именно ждало его впереди. Внизу, куда падал Илья на всем протяжении взгляда, Простиралось гигантское море лавы, и оно неумолимо приближалось, заставив Пушкарева едва не потерять от страха остатки разума. Его красные языки весело подпрыгивали кверху, создавая впечатление, что все это море кипит по-настоящему. Однако вместо адской жары в лицо Пушкарева ударил ледяной мороз. Холод был просто невыносимым. За секунду у Ильи промерзло все тело и его кинуло в дрожь, а огненное море продолжало стремительно приближаться, пугая Пушкарева своим видом и все больше сковывая его тело морозом. Это был конец. Илья от отчаяния закрыл глаза и снова закричал, э -э -э -э". и проснулся. В яме было невыносимо холодно. Черное небо, уныло виднеющееся сквозь полосатую дырку, печально нависало над ямой. Илья замерзшими пальцами принялся судорожно растирать плечи, пытаясь хоть как-то согреться. Однако долгожданная теплота к его слабому телу не спешила приходить. Поэтому, устав дрожать, Пушкарев подскочил на ноги и принялся прыгать на месте, изображая бой с тенью. Делать резких движений пока он не мог. Но согревало это очень даже неплохо. Постепенно ослабшие мышцы стали приходить в форму. Удары по мнимому противнику становились резче и сильней. Илья с радостью отметил, что практически пришел в норму. Ведь после чудовищного взрыва так быстро оправиться сумел бы не каждый организм. Сейчас он разомнется. И от этих последствий не останется и следа. Напоследок Пушкарев провел молниеносную комбо-серию из десятка ударов, сделал глубокий вдох-выдох и нырнул на солому. А вот теперь можно и не дрожать от ночного холода. Кровь бешено циркулировала по венам, разогревая мышцы, и от этого становилось тепло, как от печки. Илья даже блаженно улыбнулся, на секунду позабыв о своем бедственном положении. Сейчас бы еще бутылочку Жигулевского и рыбки красной. И, как говорится, жизнь удалась. А еще бы какой-нибудь фильмец глянуть. Например, комедию. Какую-нибудь до безобразия тупую, но очень смешную. С Джимом Керри или с Роном Аткинсоном. Внезапно со стороны улицы послышались тихие шаги. Илья моментально изобразил из себя спящего, растянувшись на соломе, но не закрывая глаз. Внизу, да еще в ночной темноте, вряд ли что-то видно. Зато снизу разглядеть то, что происходит наверху, не составит большого труда. Вдруг что-то интересное. Через секунду в проеме появилось лицо боевика. Он быстро склонился над решеткой и стал всматриваться в темноту, пытаясь отыскать внизу силуэт пленника. «Эй, русский, спишь?» Илья напрягся. «Стоит ли ему отвечать маджахеду? Разве можно ждать от него чего-либо хорошего? Хотя вряд ли кому-то придет в голову казнить пленника посреди ночи. Да и хуже, чем сейчас, уже и быть не может». Между тем боевик не унимался. «Эй, русский, жрать будешь, я спрашиваю?» Пушкарев тихонько зашевелился на соломе, делая вид, что пробуждается. «Сейчас он должен выглядеть как можно тише и скромнее». Усевшись на соломе, он поднял голову кверху и взглянул на боевика. «Жрать хочешь?» — повторил он свой вопрос. «Да», — не соврал Пушкарев. «Есть действительно хотелось». Ведь несколько полуобглоданных костей и миска каши, почти за два дня, проведенных им в плену, не могли в полной мере удовлетворить потребности молодого организма. А учитывая недавнее ранение, потребность в еде увеличивалась в геометрической прогрессии. «Что да?» – с улыбкой ответил боевик. «Я спрашиваю, хочешь есть?» «Хочу», – не совсем понимая юмора обрека, ответил Илья. «Ну, тогда лови! Подходи сюда, а то все рассыплешь!» Скалясь во весь рот, крикнул боевик. Илья осторожно встал, изображая из себя не только спящего, но и больного, и заковылял к центру ямы, над которым находился выход из тюрьмы. «Сейчас, подожди!» — крикнул обрек и скрылся из виду. Вскоре он снова появился в проеме, что-то держа в руках. «Лови!» — весело крикнул чеченец Пушкарёву, просовывая какой-то свёрток между решёток. — Только сразу в сон ешь, а то завороток кишок словишь! Илья с надеждой поднял голову и выставил руки, приготовившись принимать щедрый подарок. Через секунду в ночной темноте что-то зашуршало, и в ладони Пушкарёва упал полиэтиленовый пакет с чем-то тяжёлым. — Спасибо! — — крикнул Илья, присаживаясь на корточки и разворачивая сверток. Пушкарев с надеждой запустил ладонь в недр пакета и извлек из него пригоршню... «Земли!» «Это же...» — непроизвольно вырвалось у него. Чеченец тут же залился веселым смехом, а через секунду вниз на голову Ильи зажурчала тонкая струйка мочи. «На! Лучше попей!» крикнул он Пушкареву. «Свинья русская! Скоро вы все у нас будете землю жрать и пить мочу!» Илья отпрыгнул в сторону и замер в безопасном месте. Злость и ярость вскипали в нем, заставляя гигантские порции адреналина выплескиваться в кровь. Страх отступил, освободив место безрассудству. Пушкарев стиснул зубы и с презрением крикнул хохочущему чеченцу. «Эй, балбес черножопы! Ты ведь ведёшь себя, как свинья! Носы себе в карман, чтоб морем пахло!» Конечно, учитывая всю тяжесть своего положения, ему лучше было промолчать. Однако, будучи натурой вспыльчивой смолчать Пушкарев не смог. Да, собственно говоря и из университета его вышибли именно из-за этого. Будь он немного поздержанней, учился бы дальше. На этот раз удивиться пришлось боевику. Если бы Илья мог видеть в ночи, то он непременно разглядел перекосившееся от злости лицо Маджахеда и его налившиеся кровью белки глаз. «Что ты, сука, сказал?» – заорал боевик. «Я тебя сейчас замочу, падла!» «Мочи не хватит», — огрызнулся Илья, пытаясь задеть боевика как можно сильнее. «Вы как девки, можете только из-под тишка, а один на один боитесь!» «Что смотришь, пес бородатый?» «Давай, я вылезу, и мы с тобой поговорим, как мужчина с мужчиной!» «Я тебе, тварь, фору дам! Ты ведь знаешь, сучонок, что я сейчас не в форме!» Но даже с отбитым брюхом я твои кишки на кулак намотаю. Обрек на секунду исчез и вскоре послышался скрип отворяемой решетки. Затем вниз полетела веревочная лестница и в яму заглянула уже знакомая бородатая рожа. Вылезай, русский! Сейчас мы с тобой поговорим как мужчина с мужчиной и посмотрим, кто кому кишки намотает. Глаза Пушкарева блеснули. Это был шанс спастись. И он быстро вынул заветный нож из кармана и, разложив его за спиной, спрятал в рукав гимнастерки. Затем он взялся за первую перекладину лестницы и начал быстро подниматься к выходу. «Только бы все получилось! Господи, спаси и сохрани!» Прошептал он, вылезая из вонючей ямы в приятную утреннюю свежесть. «На, держись!» — крикнул чеченец, бросаясь на лью, не дав парню даже опомниться и отдышаться после тяжелого подъема по шатающейся во все стороны веревочной лестницы. Однако реакция Пушкарева не подвела, ведь все-таки он служил не в инженерных войсках. Остатки боли в спине моментально испарились, а мышцы на руках напряглись, превратившись в стальные канаты. Он молниеносно отпрыгнул в сторону, избегая мощного удара в живот, и как раз вовремя тяжелый ботинок маджахеда прошелся в паре десятков сантиметров от пояса. Взревел чеченец от досады, принимая первоначальную стойку. Спасительная рукоятка ножа скользнула под рукавом гимнастёрки. Илья быстро зажал её в ладони и бросился на обрека. Нож в руке Пушкарева чеченец не заметил, поэтому уклоняться от слабого тычка не стал. Скорее всего, боевик хотел провести захват и свалить лью на землю, но это не входило в планы Пушкарева. Лезвие спокойно прошло сквозь майку, разрывая плоть и глубоко вонзаяся внутрь тела. Боевик замер и тупо уставился на кровавое пятно, быстро разрастающееся по грязно-зеленой ткани. «Ты... ты сука!» – прошептал Чечен, падая на колени. «Да я...» Илья бросился к боевику сзади, зажал ему рот своей ладонью и коротко полоснул по оголенной шее. Боевик тихо закрепел и через секунду обмяк в руках Пушкарева. На всякий случай парень пощупал его пульс и, убедившись в смерти врага, выпустил бездыханное тело. Чеченец уткнулся лицом в землю, разбросав руки в сторону. «Вот так, падла! Это не нас, а в вас резать будут!» Торжественно произнес Илья, присаживаясь на корточки возле трупа и шаря по его пустым карманам. Быстро обыскав труп и не найдя ничего стоящего, Пушкарёв стал стягивать с маджахеда брюки. В своих лохмотьях ходить по приличным местам было некрасиво. Также пригодились и оказавшиеся в самую пору ботинки. Единственное, о чем жалел Илья, это то, что бородач вышел в одной майке. Сейчас бы ему не помешала какая-нибудь куртка или толстовка. Но роптать на судьбу было большим свинством со стороны Ильи, поэтому гневить бога он не стал. Столкнув тело в яму, Илья прикрыл ее железной решеткой, как и было положено. «Что дальше? Бежать?» «Конечно, бежать! Бежать вперед, пока в запасе еще есть время! Сейчас утро, и лагерь проснется не раньше, чем через час-два. За час он успеет?» «Да ни хрена я за час не успею!» — выругался Илья, понимая всю абсурдность своей идеи. «А может, добыть автомат и начать кромсать этих бородатых гадов, когда они станут выползать из своих нор? А что?» Живым они его не возьмут, это точно. Например, спрятаться он в те кусты и ждать. Вот только где взять автомат? Илья быстро осмотрелся. Лагерь боевиков имел очень выгодную позицию. С трех сторон его окружал неприступный горный массив. Узкое горлышко выхода, длиной примерно три десятка метров, было обнесено каменной изгородью и простреливалось с открытого блиндажа на котором сейчас стоял часовой. «Вот и автомат!» – прошептал Пушкарев, вытаскивая свой спасительный ножик. «Сейчас мы продолжим вас резать, тварюги, как я и обещал». Низко пригнувшись к земле, Илья бросился к сторожевому посту. Когда до часового оставалось чуть более пятидесяти метров, он перешел на шаг, стараясь ступать как можно осторожней. Шаг левой, выбор места для правой. Шаг правой. Вот и вырубленные в земле ступеньки. Илья медленно поднялся по ним и заглянул на площадку. Часовой, уставившийся осветлеющую даль, дремал с открытыми глазами. Конечно же, он не услышал, а точнее не почувствовал приближение смерти. Острое лезвие быстро скользнуло по волосатой шее, оставив на ней глубокую кровавую полосу. Боевик захрипел, и кровь, шипя и пузырясь, брызнула из разорванной артерии. — Ну вот, за пацанов своих я уже отомстил, — прошептал Илья, поднимая автомат убитого чеченца. — Теперь осталось за гостеприимство расплатиться. Не может ведь русский солдат уйти, не поблагодарив хозяев. За чудесное время времяпрепровождение. На бетонной площадке сторожевой вышки был установлен тяжелый станковый пулемет. Но такую игрушку прихватить с собой Пушкарев не мог. Даже сними он ее сейчас со станины, унести тяжеленную установку не хватило бы сил. «Эх, если бы выманить боевиков за территорию базы!» От пришедшей в голову мысли Илью бросила в пот. А ведь это замечательная идея. Конечно же, выманить. Как иначе? Наверняка, узнав о побеге русского, который к тому же убил двух их братьев, боевики бросятся в погоню. В лагере останется человек пять, не больше. И если Господь будет к нему благосклонен, то, пользуясь эффектом неожиданности, Илья сумеет справиться с оставшимися обреками, А потом дождаться появления остальной команды и, объявив белый танец, пригласить их под музыку вот этого крупнокалиберного станка. Но куда ему спрятаться? Пушкарев принялся быстро осматривать в лагерь в поисках места своего будущего убежища. Его внимание привлекли два объекта. Первым была огромная куча бочек, скорее всего, с топливом для техники. Второй объект – маленький перекошенный сарайчик. Наверняка это был какой-то склад. Илья выбрал второе по нескольким причинам. Двигать бочки – значит наделать много шума. К тому же сарайчик имел выгодное расположение. Находился напротив казарм, где спали боевики. Не думая больше ни секунды – Пушкарев бросился к хлипкому строению, сжимая в руке автомат. Сарай на самом деле оказался складом. Внутри его лежали старые матрасы, тюки с одеждой, ржавые канистры и прочий хлам, который когда-то мог пригодиться. Но пока преспокойно пылился за стенами деревянного домика. Замка на двери не было, поэтому проникнуть внутрь Пушкареву не составило особого труда. Илья приоткрыл хлипкую дверцу и шмыгнул вслед. Сделав себе схрон из матрасов и мешков с одеждой, беглец поставил у входа квадратную канистру. Отсюда он будет следить за обстановкой в лагере, а в случае опасности быстро спрячется за ворохом пыльных одеял. Ну а если придется, примет бой и погибнет как настоящий солдат. Примерно через полчаса Из первого барака вышла пара боевиков. Один из них потянулся и зашагал в сторону укрепления. Второй сел за стол, находившийся напротив казарм, и стал что-то раскладывать перед собой. Илья с ненавистью смотрел на спину боевика, представляя, как он воткнет в нее свой спасительный чудо-нож. Его мысль оборвал вопль бегущего к столу чеченца — Тот размахивал руками и что-то громко кричал на родном языке. — Что, сучары, нашли жмурика? Вы еще в яму не заглядывали, — прошептал Пушкарев, сжимая в руке холодное цевье почти новенького АКМ. Через секунду из бараков стали выскакивать заспанные маджахеды. Один из них бросился к яме и вскоре вернулся к своим братьям с плохими новостями. — Ну, твари, понялись? «Кем дело имеете?» Злобно прошептал Илья, скрипя зубами. «Становитесь в очередь!» Тем временем в гараже загудели двигатели заводимых машин, и через минуту на поляну выскочили несколько джипов. Боевики принялись быстро рассаживаться в них, грозно размахивая автоматами и выкрикивая суровые слова клятв вместе. «Замечательно!» Прошептал Илья, вдохновленный тем, что план начинает потихоньку работать. «Сколько вас тут интересно останется!» Вскоре джипы, забитые под завязку боевиками, стали срываться с места, разбрызгивая из-под колес фонтаны камешек. Вслед за ними к выходу из лагеря бросился один из обреков, который быстро распахнул ворота и помахал на прощание своим братьям по оружию. Началась погоня за беглецом. «Я тебе покажу прощание, славянки», – прошептал Пушкарев с ненавистью. «Я вам, суки, всем покажу». Между тем на поляне перед казармами осталось всего шесть человек. Седьмой боевик быстро закрыл ворота и бросился к доту. Затем он что-то крикнул оставшимся в лагере обрекам, и те нехотя отправились собирать трупы. Через полчаса тела убитых были сложены на земле перед казармами и накрыты одеялами. Шестеро обреков собрались у тел и стали о чем-то оживленно спорить, размахивая при этом руками. Илья быстро прикинул в голове план действий и взвесил все «за» и «против». Один чех стоит у станка. Развернуть эту дуру в сторону лагеря он не сможет, так как угол поворота станины был чуть больше 180 градусов. Насколько помнил Илья, автомата с собой у него не было. Получается, что он практически безоружен, и значит разобраться с ним можно будет чуть позже. «Теперь это шестерка». Четверо из нее стоят к сараю спиной, двое полубоком. До них метров шестьдесят-семьдесят по прямой утоптанной дорожке. Если тихо выбраться и броситься к ним, то пока его заметят увлеченные спором чеченцы, он сумеет значительно сократить расстояние. Ну а расстрелять безоружную шестерку человек, сбившихся в кучу, Для опытного спецназовца не составит труда. Эх, еще бы гранату для надежности. «Ну, суки вонючие, встречайте», — сказал себе Пушкарев, снимая калаш с предохранителя. «Поехали. Храни меня, господь и товарищ Сталин!»